Последние десятилетия своей жизни Федор Михайлович провел в Петербурге. Характер этого периода – отсутствие всяких передряг и переворотов, лучшее денежное положение, а вместе с тем все шире и шире развертывающаяся деятельность и все быстрее и быстрее возрастающая популярность. Достоевский в этот период своей жизни редактирует журнал «Гражданин» и издает «Дневник писателя». «Дневник писателя» стал выходить с 1876 года и имел величайший успех и был истинно счастливой мыслью, вполне соответствовал потребностям и приемам писания Федора Михайловича. Это был, собственно, ряд филитонов, касавшихся всевозможных предметов, но преимущественно посвященных общественным вопросам и литературе. Достоевский получал таким образом возможность высказывать в совершенно вольной форме те мысли, которые постоянно в нем кипели и были возбуждаемы его всегдашним пристальным вниманием к совершавшейся вокруг него жизни. Тон этих филитонов был необыкновенно живой и горячий, но под их волнением слышалась полная твердость убеждений и взглядов. При этих общих достоинствах читатели были еще поражаемы и увлекаемы особым направлением издания. Это направление резко противоречило ходячим вкусам и мнениям петербургской публики, был очевидным протестом против господствующих умственных течений. Можно себе представить, как такое издание должно было обрадовать всех тех, кто негодовал на господствующее направление и нигде не находил в литературе выражения своего протеста и своих любимых мыслей. Таких людей много у нас, и они принадлежат к тем, которые очень редко расположены сами пускаться в литературу. Успех дневника был чрезвычайный. Постепенно жизнь Достоевского приняла под конец полную правильность и определенность. В конце жизни Достоевский посетил в 1879 году Оптину пустынь. Отражение этой поездки можно найти в описании монастыря в «Братьях карамазовых последнем романе Федора Михайловича Достоевского. Последние годы жизни внутреннее напряжение почти не оставляло его. Тяжесть его положения и той деятельности, которой он предавался всеми силами, была так велика, что он невольно сгибался под нею. Он умер в самый разгар своей деятельности, как будто эта тяжесть вдруг и неожиданно сломила его. Во всю свою жизнь, в решительные минуты, Федор Михайлович имел обыкновение раскрывать на удачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он, и когда почувствовал себя очень плохо, предчувствуя недобрые Достоевский открыл Евангелие и дал прочесть жене. Это было Евангелие от Матфея. И Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».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 Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. В разных местах города, в учебных заведениях, в церквах, Служились по Достоевскому панихиды по собственному желанию преподавателей и духовных лиц. Главная масса провожавших состояла из разнообразнейших классов публики, и очень было заметно множество молодых людей – мужчин и женщин. Церковь Святого Духа была удивительно красива во время заупокойной обедни. Не только гроб, стоявший на высоком катафалке, был покрыт цветами и венками, но огромные венки подымались еще со всех сторон по сторонам и даже по стенам и давали всему храму особенный вид, необыкновенно прекрасный. Теснота была большая, но, несмотря на то, тишина была вполне благоговейная. Проповедь любви и мира, с которой выступил Достоевский в своем творчестве, вот главные причины сочувствия к нему. Общество, утомленное пустым и ненавистным брожением, Измученная господствующую смуту и умов, и сердец, и жаждущие твердой нравственной опоры, видела в нем одного из руководителей, указывавшего на те пути, где можно и должно искать спасение. С самого начала, с бедных людей, он выступил с мыслью, что всяким несчастным, всяким униженным и оскорбленным нужно сочувствовать не потому лишь, что они терпят страдания. что судьба искажает их, ломает, уродует. А напротив, потому что они бывают прекрасны, что в их душах иногда проявляются лучшие человеческие черты, что искра Божия в них не гаснет. Следовательно, что нужно не только сожалеть и горевать об них, а нужно их любить. На эту тему он писал от начала до конца. Весь мрак и ужас, который он захватил в свои картины, служит ему для того, чтобы показать тот свет, который горит в этом мраке. Биография составлена на материале мемуарных записей родных и близких Федора Михайловича Достоевского, Михаила и Андрея Достоевских, Александра Егоровича Резинкампфа, Дмитрия Васильевича Григоровича, Степана Дмитриевича Яновского, Аполлон Николаевича Майкова, Александра Петровича Милюкова, Петра Петровича Семенова-Тиньшанского, Николая Николаевича Страхова, Анатолия Федоровича Кони, Софьи Васильевны Ковалевской, Анны Григорьевны Достоевской.